Часть тридцать седьмая. Ик, продолжал капитан. В сущности, мои опасения, Ик звездочка Зигфрид, оправдались. Я давно говорил, что время от времени стоит ожидать падения крупных метеоритов. Именно Ик. Так и Ик произошло. Нет, это взорвалась больница. А проверь, звездочка Зигфрид, ибо ему это виделось так. Не одна больница с роду так не взрывалась, возразил капитан и к ужасу звездочки Зигфрида взобрался на поручни и приготовился прыгнуть на причал. Собственно, расстояние их разделяло не слишком большое, каких-нибудь парометров, но капитан был очень пьян. Тем не менее он успешно перелетел через черный провал и грохнулся коленями о покрытие причала. Это излечило его от эко ты. На корабле еще кто-нибудь есть? – спросил Звездочка Зигфрид. Никого здесь нет, кроме нас двух цыплят безмозгловых, – ответил тот, еще понятия не имея, что на них с братом лежит ответственность за спасение кого-то, кроме них самих. Ведь пассажиры автобуса до сих пор лежали в повалку на полу. Вылезая из автобуса, Звездочка Зигфрид оставил Мэри Хэбберн Мендаракс. на тот случай, если ей нужно будет перемолвиться с Хисако Хирагуши. Для общения с маленькими Канка Бона, как я уже сказал, компьютер был бесполезен». Капитан обхватил рукой ходящие худуном плечи звездочка Зигфрида и проговорил. «Не бойся, братишка, мы из древнего живучего рода. Что за важность какой-то метеоритный дождь для фонкляйстов?» «Ади, скажи». А можно как-нибудь поближе подтащить корабль к пристани? Снова спросил тот, думая, что сидящие в автобусе наверняка будут чувствовать себя спокойнее и свободнее на борту судна. Да пошел он этот корабль, на нем все равно ничего не осталось, бросил капитан. Думаю, они вынесли оттуда даже старика Леона. Под Леоном имелся в виду все тот же я. Ади, опять заговорил звездочка Зигфрид. Дам в автобусе десять человек, и у одного из них сердечный приступ. Они что, невидимки? – усомнился капитан, искоса взглянув на автобус. И кота его снова прошла. Они все лежат на полу, испуганные до смерти, – объяснил Зигфрид. Ты должен скорее протрезветь. Я о них позаботиться не могу, так что тебе придется сделать для них все, что только в твоих силах. А я больше за свои действия отвечать не могу, Ади. Надо было случиться, чтобы именно сейчас у меня разыгралась отцовая болезнь. Время для капитана остановилось. Это ощущение было ему знакомо. Он с незбежностью испытывал его несколько раз в год, когда ему сообщали нечто такое, над чем он был не в силах смеяться. Знал он не то, как опять запустить ход времени. Для этого нужно было отмести неприятную весть. «Неправда», – заявил он и на сей раз, – «быть такого не может». «Я что, по-твоему, выплясываю ради развлечения?» Возмутился звездочка Зигфрид и припустил, подпрыгивая помимо своей воли, прочь от брата. Затем также помимо воли вновь прискакал к нему и продолжал. «Моя жизнь кончена. Вероятно, не стоило труда и жить. По крайней мере я хоть не наплодил потомства, а то какая-нибудь несчастная женщина могла бы родить на свет еще одного урода. Я чувствую себя таким беспомощным, проронил капитан и добавил, и жутко пьяным. О, господи, вот уж чего я не ожидал, так это что на меня свалится еще какая-то ответственность. Я ведь просто в дребедан, голова совершенно не варит. Скажи, что мне делать, Зигге? Он был слишком пьян, чтобы на что-то сгодиться, и потому безучастно стоял, с отвисшей челюстью и выпученными глазами, пока куда Мэри Хэбберн, Хисака и звездочка Зигфрид, когда тому на время удавалось сунять нервную пляшку, подтягивали корму судна к причалу, используя вместо тягача автобус, который затем подогнали вплотную к корме, чтобы по нему как по лестнице забраться на нижнюю палубу. Иначе туда было никак не попасть. Да, конечно, вы можете на это сказать. Но разве не гениально с их стороны? Им бы ни за что не додуматься, не будь у них таких замечательных мозгов. Можно биться об заклад, что сегодня никто не сумел бы такого придумать. И еще что-нибудь в том же роде. Но с другой стороны, им не пришлось бы проявлять такую находчивость и бороться со столь неблагоприятными обстоятельствами. Не стань планета практически непригодная для обитания из-за действий и усилий других людей, которые подсказал им их замечательный большой мозг. Ибо сказано Мандараксам: то, что теряем мы на поворотах, наверстываем на прямой. Патрик Реджинальд Чалмерс. Годы жизни: 1872—1942. Можно было ожидать, что больше всего возни им предстоит с пребывавшим в беспамятстве звездочкой Джеймсом Уэйтом. В действительности же больше хлопот им доставил капитан, который был черезчур пьян, чтобы ему можно было доверить роль звена в образовавшейся человеческой цепи и который мог лишь гривать на заднем сиденье автобуса, что так напился. И кота опять вернулось к нему. Звездочку Вейта же они затащили на палубу следующим образом: на причале они нашли лишний трос, и Мэри Хэбберн обвязала свободный конец вокруг лежащего. Это подобие упряжи было ее собственным изобретением. В конце концов она была опытной альпинисткой. Обвязав, они положили его рядом с автобусом вместе с Хисако и Звездочкой Зигфридом. Они забрались на крышу автобуса и, как можно осторожнее, подняли его туда на тросе. После чего, опять же втроем, приподняли и перевалили через поручни на палубу корабля. Позже они перенесут его повыше в солярий, где сознание вернется к нему на некоторое время, достаточное для того, чтобы они с Мэри Хэбберн стали мужем и женой. Покончив с этим, Звездочка Зигфрид спустился вновь, на этот раз за капитаном. Последний, зная, что выставит себя на посмешище, попытавшись залезть на крышу автобуса, тянул время. Прыгать в подпитие было легко. Взбираться же куда-то, если это сопряжено было хоть с малейшими сложностями, совершенно иное дело. Для чего столь многие из нас в те времена намеренно вышибали из головы почти все мысли алкоголем, остается тайной. Быть может, таким способом мы пытались дать эволюции толчок в нужном направлении? В сторону уменьшения размеров мозга. Итак, капитан, чтобы потянуть время, произнес, стараясь придать своему тону растущей отвратительности вескость, хотя сам едва мог стоять на ногах. Я не уверен, что пострадавший был в достаточно безопасном состоянии, чтобы его переносить. Звездочка Зигфрид, начиная терять терпение, оборвал его. Можно теперь сколько угодно сокрушаться, черт возьми! Потому что мы все равно уже перетащили этого кретина. Конечно, наверное, лучше было бы вызвать вертолет и перенести его по воздуху в Олдрофасторию в номер для молодоженов. Это были последние слова, которыми суждено было обменяться братьям, не считая восклицаний типа «Оп!», «Еще раз!» и «Ох!», с которыми капитан раз за разом безуспешно пытался забраться на крышу, а брат пробовал помочь ему. Наконец это ему все-таки удалось, хотя и ценой изрядного унижения, и он даже без посторонней помощи перебрался со автобуса на корабль. Тогда звездочка Зигфрид велел ожидавшей на крыше мэри присоединиться к остальным, уже находившимся на палубе, и позаботиться, насколько это в ее силах, о звездочка Уэйти, которого они по-прежнему считали Виллардом Флемингом. она повиновалась, думая, что тот из гордости отказывается от помощи, чтобы взобраться наверх самостоятельно. Таким образом, звездочка Зигфрид остался на причале в полном одиночестве, глядя на остальных. Те ожидали, что он присоединится к ним, но этому не суждено было сбыться. Вместо этого он сел в автобус, наводительское место, и, несмотря на находящийся у днум и не повинующиеся ему конечности, Завел двигатель. Он намеревался домчаться на предельной скорости обратно до города и покончить с собой, врезавшись во что-нибудь на всем ходу. Однако прежде, чем он успел тронуться с места, его настигла еще одна взрывная волна. На сей раз взрыв произошел не в городе или поблизости от него, а где-то в низинных дельте в безлюдной болотистой местности.